Эрзя. Старый оборванный Эрзя со старой облезлой собакой — не мой сторож при складе своих скульптур. Я жил рядом, он привык ко мне и моим. Мы его разговаривали. — Степан Дмитриевич, это Христос? — Нет, это я. Я в мордовской рубахе ходил. Длинная, белая. Итальянские женщины набожные, вечером пойдешь, кричат «Иисус Христос! Иисус Христос!» и ручку целовали в Италии. Я после пятого года сбежал, чтобы меня арестовали, к Трубецкому. Я по его классу в живописи вояния числился, он тогда Александра Третьего делал, так что учился я у Волнухина, хороший человек был. В гражданскую войну я его до Геленджика довез, на моих руках умер. Вы до революции не совсем уезжали и вернулись в четырнадцатом году. В четырнадцатом все возвращались. Приехал и под надзор революционер. Революция меня освободила. Я был главный организатор общества художников. А когда Ленин приехал, нас из Кремля прогнали. Я уж тогда очень известный был. В музеях много работ, очень много. Все разбили. Кто разбил? Ну, кубисты футуристы. В Баку остались нефтяники. Говорят, еще есть Ленин в батуме Я не видел. на в Москве что-нибудь ваше стояло? Больше в Екатеринбурге. Памятник парижской коммуне. Памятник революции. Марксу. Уральским коммунистам. Разбили. Из одного потом бюсты делали. Из тела. Я не До дерева в мраморе работал. Такого хорошего мрамора нигде не видал. Меня из-за него чуть не расстреляли. Пришла бумага. Разведать мрамор. Им надо кусочки привезти. А я разборку затеял. Начальник мне говорит, ответишь. Эти начальники им только бы по ресторанам. А нам есть было нечего. Ну, мне повезло. Встретил мой в ресторане над озером начальника из Москвы. Говорит, есть у меня такой... Перзя, самовольничает, из-за границ приехал по-русски, говорит, плохо хочу его расстрелять, а тот ему. Какой Перзя? Может быть, Эрзя? Если Эрзя, это самый хороший человек. Эрзи меня еще товарищи по университету прозвали, у них было имение против нашего села. Вот тут на картине по памяти нарисовал, да. Они мне кричали, Эрзия, принеси ногу, Эрзия, принеси руку. Там ступенечки маленькие, темно, освещение, не электричество, а внизу трупов масса. Они боялись. А мне? что? Начальник за мной мальчишка послал, чтоб сию же минуту. Я спешу, ноги подсекаются, думаю, крышка... Он в дворянском клубе, зал такой большой, он в самом конце встал за стола, сам идет мне навстречу. Мне разрешение дали над Златоустом сделать из горы 2000 тысячи метров Маркса. Потом говорят, нельзя, не может один человек 2000 тысячи метров сделать. А сейчас такая техника, 20 километров сделать можно. В Рио-де-Жанейро та же история. Я им говорю, давайте вам из горы льва сделаю. не обиделись. Лев – символ Англии, а Бразилия – не английская колония. Город чуть-чуть подправить над городом. Лев лежит. Я и дерево не очень-то трогаю, только лица. Во, какая прическа получилась. Природа. Ни один парикмахер не придумает. А как вы все-таки там оказались? — Да. А мне Луначарский сказал, я уехал. Прислал в музей Ленина голову Ленина метр диаметром, не знаю, где сейчас. Из Парижа прислал расстрел коммунистов в музей революции. Его на двор кинули, а там больница, ремонт. всех коммунаровщи, которые на щекотурку перевели. Много из них щекатурки вышло. За границей жил хорошо. Если плохо, разве столько наработал? Тут не самое лучшее, еще бы Покупатель придет, посмотрит, разве будет брать самое худшее 300 вещей там, 150 в Германии, 100 во Франции, Англии в Аргентине Даже в Японии есть Денег у меня много было, очень много Пользоваться ими не умел, другие пользовались Находились желающие Дом у меня подходящий был, друзья подыскали Народ всегда, и ездил я, много лица смотрел. Это у меня не портреты. Революционерки, да. Столько я в Аргентине прожил, столько прожил, что теперь скажу, я очень хороший русский, я очень хороший аргентинец. А они мне говорят, освобождай дом. Ну, Наше это похоже. Куда мне со скульптурой деваться? И вот. С ним. Леон со мной 15 лет путешествует. Он никакой беспородный. В свое время газеты писали. Нельзя понять Эрзи, не узнав его собаку. Столько всего обо мне писали. О ком же писать? Пожалуйста. Денег? Нет. И дома? Нет. И людей? Никого нет. Я говорю, что хочу вернуться. Гражданство у меня советское. Они мне тут же дают миллион за Моисея и три миллиона за все остальное «Долларов! Не хотели, чтобы я увез!» «А я уж ничего не продаю! Все народу!» «Недешево мой переезд обошелся! Миллиончик, полтора! Пароход специальный! Туда ведь сообщения нет! Деньги заплатили, привезли! Свалили в монастыре! Полтора года на свежем воздухе! Одни святые смотреть ходили! Оттого так и потрескалось!» Хорошо, дерево такое. Тысячи лет под водой, под землей лежало. Я его сам открыл, сам выкапывал. Привез с собой два вагона. Где-то валяются. На дрова. А что тут во дворе? Все, сделаю басты А правда, что, как вы, никто не работает? Конечно, никто. Как я один Микеланджело работал. Я смотрю. Увижу, что надо делать, и сразу делаю начистое, ничего не размечаю. Когда сюда ехал, боялся, и техника вперед шагнула, отстал я. А, куда? Приехал, они все стучат молоточком, тук-тук. Я им свою фрезу показал, удивились. от чего удивляться? Обыкновенная фреза, он как бормашина для слона. Молоточком такое дерево не возьмешь, у него... Волокна, ну, как если пальцы переплести, старайся, не старайся, все не по направлению, все не по древесине Мою москвичку молоточком полгода делать, а я часа за четыре, за пять Когда я сюда приехал, мне сразу дали десять тысяч фальшивых Пиши, что пятнадцать, а получи десять Пять тысяч фальшивых, а потом ни копейки Сейчас ко мне ходить стали, разговоры пошли. Худфонд 750 в месяц обещает, я их еще не видел. Маленков мне 250 метров дал, говорят, много. А мне повернуться где? Не то что работать, расставить негде. Хорошо, вас четыре, а в воскресенье 400 было. Ну, куда мне их всех девать? Ходят, спрашивают. Про меня первый раз услыхали у нас одни крайности. То кубизм, то фотография. «Молодёжь жалко. Кто вам нравится из теперешних?» «Не знаю. Про манизеров в учетичи и говорить не хочу. Я умру, они сразу приедут, все скульптуры на свалку выкинут. Про советских я ничего не знаю, они не сами работают. На выставке за городом, на сельскохозяйственный Мотовилов, мой ученик. Разве сам? Мраморщики за него». А он, наверное, не был, когда работали. Он потом приехал и подписал. Ну, как я могу сказать? Мотовилов очень хороший скульптор. Или плохой? На Мухина. И Мухина не сама. Шадор сам. Коненков. Коненков хороший, его весь мир знает. Коненков всегда большой был. Голубкина хорошая была до Парижа. Из Парижа на машину привезла. Размечать стала. Ароден? тоже не сам работал кто лучше всех бурдель он всегда сам конечно бурдель бурдель 1955 1981